под маской анонимок. Прения по докладу об итогах съезда в институте имени Полиханова как будто обнаружили согласие с генеральной линией партии. А между тем, значительное количество анонимно подданных записок свидетельствует о наличии среди участников собрания ряда товарищей или несогласных с решениями съезда или сомневающихся в их правильность. Некоторые авторы анонимок издевательски указывают на то, что коллективизация провалилась. При проработке решений 16-го съезда партии ячейки Московского института народного хозяйства имени Плеханова необходимо заострить внимание на факте наличия. примеренческих настроений участии партийцев и дать им решительный отпор. По боевому убирать и заготавливать. Привлечь к строжайшей ответственности виновников порчи огородной продукции. Подсудимые есть, почему их не судят?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 и этим содействовать свержению диктатуры пролетариата. Вредительством были охвачены Союз мяса, Союз рыба, Союз консерв, Союз плодов и овощ и соответствующие звенья Наркомторга. Из показаний профессора Румянцева, бывшего помещика и интенданского генерала. Я считал, что основным классом носителям культуры является буржуазия. Профессор Коротыгин, бывший редактор Кадетской газеты. Характерным для нас являлось неверие в восстановление хозяйства страны советской властью, отрицание коллективизации, установка на индивидуальное хозяйство. необходимость сохранения частно-капиталистических отношений за свою вредительскую работу в холодильном деле я получил от Рязанцева всего две тысячи пятьсот рублей Левандовский за отделом сбыта и распределения союз мяса мы хотели чтобы государство ушло из мясного дела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 Вредители проиграли войну, они в плену. Контрреволюция движется, движется. Мы у власти, опля! Уже тянулась к власти интеллигентская жидица, Кондратьевская, Громанская сопля. Прочитались, однако же стервы подвели их мясные консервы.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 Дострена, Дордыка, Левандовского, Войлышчика, Купчина, Никсбурга, Быковского, Соколова, всего сорок восемь человек как активных участников вредительской организации и непримиримых врагов советской власти расстрелять.